Глава десятая. Красота по-индийски. «Наташ, а что ты думаешь, если я нос прокалю? спросила я, крутясь перед зеркалом и прикладывая маленькую сережку к ноздре. «Зачем тебе это?» удивилась подруга. «Красиво, по-моему. Нет?» «Ну, если тебе красиво, то прокалывай, я бы не стала. Буду как индианка с серьгой в носу», решительно сказала я. Я любила носить индийский панджаби-сьют, обвешивать руки браслетами, а голову — внушительных размеров украшениями. Мне нравилось сюрмить глаза и складывать украшенные мехенди руки на груди в знак приветствия — намасте. Я чувствовала где-то в глубине души, что в одной из прошлых жизней я принадлежала к этой древней культуре. Мне было очень комфортно и спокойно в Индии. Мне на уровне подсознания хотелось быть хоть чуточку индианкой, ведь они одни из самых красивых женщин мира, а их ритуалы красоты признаны одними из самых эффективных. Айшварья Рай и Приянка Чопра, индийские актрисы, завоевали почетный и такой желанный миллионами девушек титул мисс мира и примеряя их национальные наряды и украшения, мне казалось, что я тоже чуточку мисс мира». Я часто рассматривала свою любимую фотографию Айшвари, где она вся в массивных индийских украшениях кокетливо прикрывала один глаз рукой. На ее левой ноздре красовалась золотая сережка. Эта деталь раньше, до поездки в Индию, мне казалась странной и отнюдь не женственной, Но теперь, пожив в Индии некоторое время, я стала смотреть на пирсинг носа совершенно под другим углом. Тут это считалось абсолютно обычным женским украшением, как у нас серьги в ушах. Кстати, я читала, что нос очень тесно связан с сексуальными рефлексами. Потому в первую очередь от носа подается рефлекс к той части мозга, которая отвечает за сексуальное возбуждение. Считается, что прокалывание определенных точек на носу способствует контролю своих желаний, сокращает похоть, концентрирует внимание только на любимом мужчине. Уж не знаю, насколько это правда, но мне пирсинг в носу, который я видела у всех женщин в своем окружении, стал казаться чуть ли не обязательным атрибутом женственности. Решено, я прокалю себе нос. Фердос, ты не знаешь, где тут нос прокалывают? Бейби! он часто произносил это слово на распев. Приедем в Мумбаи, и я тебя отведу, я знаю одно хорошее место. Точно хочешь? Точно, хочу. Подобно своей нравной и капризной девчонке воскликнула я и скорчила кокетливую гримасу. Я любила в себе что-то менять, экспериментировать и отмечать изменения в зеркале. Это же всегда так волнительно. Вот и тогда у меня зачесались руки, а по телу пробежала дрожь, от которой губы расплылись в улыбке. Мне казалось, что проколов нос, я стану еще больше похожа на индианку, а вместе с этими и на мисс мира. Фердос смотрел на меня и ухмылялся, а я не могла понять, как и тогда, на нашей первой встрече, кажусь ли я ему забавной, или он таким образом пытается флиртовать со мной. Эта его манера смотреть на меня в упор, приподняв уголок рта, а потом резко отводить взгляд, обескураживала и немножко раздражала. Разговаривать с ним было сложно, а точнее я не знала, о чем с ним можно говорить. Фердос производил впечатление спортсмена, единственным интересом которого может быть «спорт». Его кожа была цвета черного кофе, такими же были и его глаза. Я не могла их прочесть, ни одной эмоции считать было невозможно. Однако на его лице была некая добродушность и блаженная сосредоточенность. Я сама не знаю, что это значит, но попытайтесь представить. Я чувствовала, что человек он хороший, однако меня к нему не тянуло. Да, все таки для меня было важно содержание сосуда, а не его оболочка. Нам предстояло провести вместе три дня, и мне совсем не хотелось постоянно избегать разговоров и тушить в себе раздражение. Так что я воспользовалась старой доброй поговоркой, которая гласит «Не можешь поменять ситуацию, поменять не отношения». Что ж, раз я тут застряла с этим молодым человеком, буду пытаться наслаждаться его обществом. В голове постоянно крутилась мысль о том, что в таком идеальном месте, при идеальном стечении обстоятельств – Хорошо бы было быть влюбленной, целоваться на закате и запускать свои пальцы в чьи-то волосы. Поймав себя на слове, я быстро бросила взгляд на волосы своего спутника. Густые, черные, довольно длинная мужская стрижка. Подойдет. Сама от себя не ожидая, я быстро подошла к дивану, села рядом с Фердосом и провела рукой по его волосам. Было темно, по телевизору шел какой-то старый индийский фильм. Я закрыла глаза и запустила обе руки в его волосы. Бейби, что ты делаешь?» «Feel so good», — сказала я шепотом. У каждого есть свой фетиш, своя эрогенная зона, та часть тела, которая привлекает больше всего. Для меня у мужчины после интеллекта и способности красиво говорить связанные фразы это всегда были накачанные широкие плечи и густые волосы, которые можно было перебирать пальцами, от этого покрывалось мурашками. С речью у Фирдоса были явные проблемы, но зато их не было с двумя другими пунктами. А мне нужно было хоть за что-то зацепиться на то время, что мы были вместе в этой поездке. «О, так это же Шарухан!» — воскликнула я, показывая на экран телевизора как раз тот момент, когда Фердос уже тянулся ко мне своими губами. «О, так ты знаешь Шарухана?» Немного бескуражно пробормотал он Шепеляве. «Ты что, его все знают! Я пересмотрела все его фильмы, он мой любимый актер! Я тренирую Салман Кхана. ты о нем слышала?» «Моему восторгу не было предела. Это же один из самых популярных индийских актеров». «Слышала, ничего себе!» «А я не говорил тебе, что тренирую звезд Болливуда?» «И Шаруха?» С надеждой прилепетала я. «Нет, его не тренирую». Фердос почему-то засмеялся. «Что ты смеешься? Ты так смешно говоришь Шарухану, как будто это одно слово». «Кто бы говорил о произношении?» Подумала я про себя и просто улыбнулась в ответ. Бэби, ты такая красивая, когда так улыбаешься!» «А если я снова это скажу, ты улыбнешься так же?» «Скажешь что?» — не поняла я. «Шарухан!» Он сказал это настолько быстро, словно с крыговоркой, что я прыснула от смеха. Бэби, я теперь знаю, как тебя рассмешить!» «Шарухан!» Мы сидели в темноте у светящегося экрана телевизора, по которому шла непохищенная невеста, и смеялись, как в последний раз. Суфьян с Наташей ничего не понимали, но я чувствовала, что лед тронулся — И от этого на душе стало тепло и спокойно.